Во времена Нерона в Риме благополучно существовала и еврейская община. Была и община христианская. Но первая имела немалое преимущество перед второй. Ей покровительствовала сама Августа. Расположением попечии и воспользовались, очевидно, недоброжелатели христиан из иудейской среды, дабы римскими руками покончить с этой еретической с их точки зрения секты. Нерону оставалось только согласиться с предложением супруги, тем более что оно выглядело на первый взгляд вполне удачным. Некая загадочная, малокому понятная секта, а всё малопонятное выглядит угрожающим, вполне подходило на роль гнезда злоумышленников. Удивляет скорее другое размах преследований и зверство расправ. Всё это не в духе Нерона, Мы знаем, он никогда не жаловал кровавых зрелищ, расправляясь со своими врагами, и действительными, и мнимыми, он не прибегал к особо жестоким и мучительным казням. Практиковались отравление, приказ вскрыть вены, на крайний случай простое убийство ударом меча, как в случае с Огрепиной. Да и все расправы носили одиночный характер. Одна только массовая казнь была до пожара Рима при Нероне. Убийение 400 рабов в пидание секунда. Но этого требовал закон. Казни же христиан, травля зашитых в звериные шкуры людей собаками на цирковой арене, горящие осветительные факелы из живых людей никак не согласуются с привычками императора-артиста. Кстати, и здесь известно лишь то, что он присутствовал в это время в цирке, участвуя в состязаниях колесниц в качестве возничего. А о том, что он был зрителем во время лютых казней христиан, нам ничего не известно. Логично предположить, что в случае с христианами Нерон предоставил полную свободу Тигелину. Он должен был изобрести примерную казнь для христиан, дабы народ, увидев заслуженную кару подлинных поджигателей, перестал болтать глупости о своём Цезаре. Народ же, в отличие от Цезаря, кровавые зрелища обожал, из чего, похоже, и исходил Тигелин. Префект Притории был человеком крайне жестоким, злобным и к несчастью ещё и не лишённым фантазий. Итак, иудейские священники подсказали Попеи, кого лучше всего обвинить в поджоге Рима. Тигелин изобрёл изоверские казни и расправился с множеством людей, далеко не все из которых были христианами, но вся вина за произошедшую трагедию пала на одного Нерона. Таков суровый суд истории. Особую значимость расправен от христианами, случившийся при Нероне, придало присутствие в Риме в это время двух апостолов, Петра и Павла. Вина за их гибель тоже пала на Нерона. Павел был римским гражданином и потому избежал лютой казни распятием на Христе. Привилегией римских граждан было право на быструю казнь, на непозорную смерть от меча. Об обстоятельствах смерти Петра рассказывает знаменитая легенда об уходе апостола из Рима в разгар неронова гонения. Согласно ей, апостол Пётр удалился из Рима, где продолжались жестокие казни христиан. Но когда он вышел за городские пределы и шёл по Апиевой дороге, ведшей на юго-восток из Рима в Капую, он вдруг встретил Иисуса Христа. Потрясённый апостол пал на колени перед Спасителем и спросил его: "Кво вадис домине, куда идёшь, Господи?" На что Иисус ответил, что направляется в Рим принять новое распятие. Устыдившись своего бегства от гонителей, Пётр вернулся в Рим и сам отдался в руки властей. По преданию, он был распят вниз головой. Расправа Нерона над христианами не уничтожила христианство в Риме. Более того, после гибели Павла и Петра был по жребию избран первый епископа-прима. Им стал видный из поддверник Павла Лин. Лина Павел упоминал в своём втором послании к Тимофею, передавая приветствие от своих ближайших соратников. Приветствуют тебя Евнул и Пуд и Лин и Клавдия и все братья. Так родилась римская церковь. Жестоко расправившись с христианами, обвинёнными в поджоге Рима, Нерон скоро потерял к ним всякий интерес. Ему ведь надо было найти тех, на кого можно было возложить вину за ужасное бедствие дабы недалёкие римляне не продолжали возводить напраслину на своего принцепса. Кто были на самом деле люди, которым Тигелин учинил столь неслыханные по жестокости казни? Нерону было безразлично. Свидетельством этого является то, что в дальнейшем преследование христиан в империи со стороны римских властей прекратилось. Первые законы о преследовании последователей Христа появится в Риме только полвека спустя при императоре Трояне. Из него будет следовать, что доказанный христианин подлежит смерти. А как система преследований христиан в Римской империи утверждается только в правлении Марка Аврелия в 161-180 годах, великого императора великого философа стоика и величайшего ненавистника христиан. Самым же беспощадным гонителем христиан стал Диоклетиан, великий преобразователь империи, 284-305 годы. В отличие от Нерона, эти властители Рима преследовали христиан целенаправленно. Но христианская традиция, как это ни удивительно, к ним куда более доброжелательно. К Траяну и Марку Аврелию христианские писатели никогда не испытывали ненависти, а на Диоклетиана вину за беспощадное гонение возлагали куда в меньшей степени, нежели на его соправителей Галерия и Максимиलियाна. Нерон же антихрист. Дело, наверное, не только в том, что Нерон был первым гонителем, Его гонения, конечно же, носили случайный характер, было кратковременным, но изуверские формы казней, изобретённые богатой фантазией Тигелина, превосходили все мыслимые пределы человеческой жестокости. Наконец, при Нероне в Риме погибли два великих апостола. Пётр, бывший наряду с братом своим Андреем первым из учеников Иисуса, и Павел сыгравшая величайшую роль в распространении учения Христа в пределах империи и донёсшая его до самого Рима. В результате мученический ореол молодой христианской церкви, мужественно перенёсшей безвинно жесточайшие гонения, стал свидетельством её силы, её несгибаемости перед любыми бедствиями. Отсюда память о первом гонении Ненависть к первому гонителю утвердились в христианстве навсегда.